Глава 1. Психосоматика. Как ментальное влияет на физическое. Глава 1, часть 1. Что такое психосоматические расстройства? Почему и как они развиваются? Факторы риска. В человеке должно быть все прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли. Антон Павлович Чехов. Эпиграфом к этой главе стали слова героя пьесы Чехова «Дядя Ваня» доктора Астрова, которые, на мой взгляд, являются отражением гармонии между телом и душой, что делает человека физически и психически здоровым. При этом следует напомнить, что писатель Антон Павлович Чехов – врач, практиковавший в течение 13 лет, который отлично разбирался в психологии человека и понимал роль психологических факторов в развитии болезней Поэтому это крылатое выражение является очень точным, выверенным и продуманным. Психосоматика с греческого «душа плюс тело» с научной точки зрения – Это направление в медицине, изучающее влияние психологических факторов на возникновение, течение и исход соматических телесных заболеваний. Иначе говоря, психосоматика изучает то, как психологические переживания влияют на функции организма и как они могут вызывать те или иные болезни. Соматические заболевания, обусловленные психогенными факторами, называются психосоматическими расстройствами. По мнению многих психологов, в том числе Луизы Хей, автора более 30 книг по популярной психологии, любая болезнь – не случайность. Существует связь между духовным и физическим, между нашими мыслями и состоянием нашего физического тела. Чтобы избавиться от болезни, необходимо прежде всего выявить ментальную, мысленную, причину ее возникновения. Симптомы болезни – это отражение внутренних глубинных процессов, застарелые обиды, негативные мысли и невыраженные эмоциональные состояния, а также нерешенные в прошлом проблемы, которые постепенно, шаг за шагом, разрушают любой, даже самый крепкий организм. Чтобы обнаружить и нейтрализовать духовную причину недуга, необходимо погрузиться в себя. Любой эмоциональный раздражитель так или иначе влияет на физическое тело человека, вызывая у него различного рода ощущения, приятные или неприятные, и телесные проявления. Всем хорошо известно выражение «поджилки трясутся», смысл которого в том, что в ответ на сильный эмоциональный раздражитель человек начинает испытывать страх, испуг или волнение, реакции, сопровождающиеся слабостью и избыточной подвижностью в коленных суставах. В книге Татьяны Георгиевны Крастышевской «Мать четырех ветров» подобное состояние описано так. «И еще у Доньи поджилки тряслись от подступающего ужаса, но этот самый ужас она никому не собиралась демонстрировать. Хорошо известно также и о мурашках, которые от страха бегают по спине, о душе, которая в пятки ушла, и о том, что от испуга Волосы становятся дыбом, и кровь стынет в жилах. О влиянии психологических факторов на телесное здоровье человека люди знали еще в древности. Так древнегреческий мыслитель Платон в диалоге «Хормит» или «О благоразумии» писал. «Итак, мой хормит подобным же образом обстоит дело и с этим заговором». Научился же я ему, когда находился там, при войске у некоего фракийского врача из учеников Залмаксида. Считается, что врачи эти дают людям бессмертие. Так вот, фракиец этот говорил, будто эллинские врачи правильно передают то, что я тебе сейчас поведал. Но, — Залмаксид сказал он, — наш царь, будучи богом, говорит, как не следует пытаться лечить глаза отдельно от головы, и голову отдельно от тела, так не следует и лечить тело, не леча душу. И у эллинских врачей именно тогда бывают неудачи при лечении многих болезней, когда они не признают необходимости заботиться о целом. А между тем, если целое в плохом состоянии, то и часть не может быть в порядке. «Ибо, — говорит он, — все и хорошее, и плохое, — порождается в теле и во всем человеке душою, и именно из нее все проистекает, точно так же, как в глазах все проистекает от головы. Потому-то и надо прежде всего и преимущественно лечить душу, если хочешь, чтобы и голова, и все остальное тело хорошо себя чувствовали. Лечить же душу, дорогой мой, должно известными заклинаниями, Последние же представляют собой не что иное, как верные речи. От этих речей в душе укореняется рассудительность, а ее укоренение и присутствие облегчают внедрение здоровья и в области головы, и в области всего тела. Так он наставлял меня и относительно лекарства, и относительно заговоров, «Мол, пусть никто не вздумает убеждать тебя излечить ему голову с помощью этого лекарства, если он прежде не даст тебе подлечить с помощью заговора его душу». «Ныне, — сказал он, — распространенной среди людей ошибкой является попытка некоторых из них лечить либо одним из этих средств, либо другим». И он наказывал весьма настойчиво, чтобы я не поддавался на уговоры ни богатых людей, ни знатных, ни красивых, и не поступал бы вопреки этому наставлению. Я же послушаюсь его, ведь я поклялся ему, так что мне необходимо повиноваться. И если ты пожелаешь согласно наставлениям чужеземца сначала предоставить мне душу, чтобы заговорить ее заговором «фракийца», то я присовокуплю к этому и лекарство для головы. Если же не пожелаешь, то у меня нет средства помочь тебе, мой милый Хармит. Когда слушаешь этот диалог датированный, 431 годом до нашей эры создается такое ощущение, что находишься на научно-практической конференции по вопросам диагностики и лечения психосоматических расстройств и принципам успешного лечения вообще настолько все современный правильно в нем звучит. В этом диалоге отмечены очень важные моменты, о которых необходимо знать и помнить. Главный принцип врачевания, выдвинутый еще Гиппократом, который заключается в том, что лечить нужно не болезнь или симптом отдельно глаз, отдельно голову, а больного, то есть все тело. Если болезнь того или иного органа рассматривать отдельно от организма в целом, возможны врачебные ошибки, неудачи при лечении многих болезней. Лечение души лежит в основе излечения отдельных органов и всего организма, Лечить душу необходимо с помощью психологических методов – заклинания, заговоры, верные речи, в результате которых выздоровеет и голова, и тело. Сначала с помощью психологических методов воздействуем на душу, заговорить ее заговором фракийцам а затем даем лекарства для головы, а не наоборот, в этом заключается правильная последовательность назначаемых процедур и комплексный подход для достижения максимального эффекта от лечения. К смыслу содержания диалога Платона мы будем возвращаться еще неоднократно, а теперь перечислим семь факторов риска, участвующих в происхождении психосоматических расстройств. 1. Наследственные или врожденные заболевания органов и систем организма. В тех случаях, когда человеку передается какое-то заболевание по наследству от его предков, а также если у него имеются врожденные пороки и аномалии, высока вероятность развития психосоматических расстройств, как реакции на уже имеющиеся болезни. 2 Наследственная предрасположенность к психосоматическим расстройствам. Это те случаи, когда в семье были или есть члены с психосоматическими расстройствами, что также увеличивает риск развития этих расстройств у новых членов семьи. 3 Болезни центральной нервной системы. Если у человека есть врожденное или приобретенное заболевание центральной нервной системы, в которую входит головной и спиной мозг, риск развития психосоматических расстройств также повышается. 4 индивидуальные особенности человека у каждого человека с рождения есть свой конституциональный тип саматотип и тип высшей нервной деятельности вероятность развития психосоматических расстройств выше у остеников холериков и меланхоликов 5 психическое и физическое состояние человека в период воздействия психотравмирующего случая Длительное состояние уныния, депрессия, постоянные мысли о смерти, голод, физическая слабость способствуют развитию психосоматических расстройств. 6. Неблагоприятный семейный и социальный фон. Такие события как развод, расставание с любимым человеком или его болезнь, уход за престарелыми родителями и больными детьми – Низкий материальный уровень, нищета, отсутствие работы, военные конфликты всегда увеличивают риск развития психосоматических расстройств. 7. Особенность психотравмирующего случая. Сильный психологический раздражитель. Смерть близкого человека может привести, например, к резкому расстройству функции движения человека, о чем свидетельствует пример, приведенный в предисловии этой книги. Почему и как развиваются психосоматические расстройства? Существует довольно много теорий возникновения психосоматических расстройств, самой популярной из которых – теория стресса. Стресс – неотъемлемая часть жизни человека. Стресс – это состояние психического и физического напряжения в ответ на какое-то внешнее воздействие. Он помогает человеку адаптироваться к внешней среде и способствует мобилизации организма для устранения угрозы, Защите от нападения При стрессе в первую стадию тревоги резко активизируются симпатическая нервная и эндокринная системы, происходит активная выработка гормона стресса, адреналина, норадреналина, кортизола, что сопровождается учащением пульса и дыхания, повышением артериального давления и уровня сахара в крови, происходит сужение сосудов, напрягаются мышцы, что соответствует двум реакциям человека – бей или беги. Продолжительность этой стадии составляет несколько минут. Мне очень нравится выражение «дави на газ», которое довольно точно описывает суть воздействия на организм симпатической нервной системы. Затем наступает вторая стадия стресса «дави на тормоз», стадия сопротивляемости, когда человек ищет благоприятный для себя выход из сложившейся ситуации. Эта стадия более продолжительная. Она может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Стадия сопротивления регулируется парасимпатической нервной системой, которая пытается вернуть тело в норму. Уменьшается количество вырабатываемого кортизола, частота сердечных сокращений, и артериальное давление начинает возвращаться к норме. Уровень сопротивляемости организма на этой стадии высок. Адаптационные ресурсы тратятся сбалансированно. Если стрессовая ситуация заканчивается на этапе сопротивления, тело возвращается в нормальное состояние. Если действие стрессового фактора продолжается, стресс переходит в третью стадию – истощение, дистресс, мобилизационных сил и снижение устойчивости. Переход из второй стадии в третью происходит постепенно и незаметно для нас, а мы узнаем об этом по наступлению негативных последствий в виде психических и телесных расстройств. Именно поэтому для профилактики психосоматических расстройств человеку очень важно понимать, на какой стадии находится его стресс. Психосоматическое заболевание, расстройство, это реакция на эмоциональное переживание, острый или хронический психический стресс, сопровождающийся сначала расстройством функции какого-то органа или системы человека, а потом и развитием тяжелого органического поражения. Какие и сколько органов или систем станут мишенью для такого поражения, определить трудно. На это может влиять индивидуальная предрасположенность человека. Я занимаюсь исключительно лечением заболеваний опорно-двигательной системы, поэтому не стану подробно описывать здесь механизмы развития психосоматических расстройств в других органах и системах в ответ на острый или хронический стресс, А только лишь перечислю эти расстройства и болезни, чтобы вы могли иметь представление об их многообразии. Таблицу «Психозоматические расстройства и болезни, возникающие в ответ на острый или хронический психический стресс» вы найдете в PDF-приложении к данной аудиокниге. Глава 1, часть 2. Механизм расстройств со стороны опорно-двигательной системы в ответ на эмоциональное переживание. Почему при стрессе болят мышцы, связки, сухожилия, кости и суставы? Биологическая роль гормона стресса адреналина, который называют также гормоном эмоции, заключается в создании оптимальных условий для мощной и продолжительной работы мышц в условиях стресса против опасности причины, вызвавшей стресс. При стрессе под влиянием адреналина расширяются кровеносные сосуды скелетных мышц, что существенно увеличивает их кровоснабжение. При этом происходит спазм мелких сосудов и капилляров внутренних органов, а вся кровь направляется в скелетные мышцы. Мышцы становятся полнокровными, напряженными, увеличенными в объеме и болезненными. Под воздействием адреналина в мышцах происходит распад гликогена, источника энергии для работы мышц. При интенсивной работе мышц гликоген превращается в молочную кислоту, а при умеренной работе – в углекислый газ и воду. При стрессе большой силы или продолжительном стрессе расход гликогена увеличивается с одновременным увеличением молочной кислоты, за счет которой повышается кислотность внутри мышечных клеток и астматическое давление в них, что приводит к набуханию мышц. Такое напряженное состояние мышц часто называют «молочной Забитостью мышц Мышцы при помощи сухожилий прикрепляются к костям, включая позвоночник, в том числе к костям, образующим суставы. Мышечное напряжение передается на места прикрепления мышц к костям, что приводит к воспалению и развитию тендинитов, воспаления сухожилий, в проекции суставов с болью, отеком и повышением местной температуры. Возникающие вместе месте прикрепления мышц напряжения и воспаление резко изменяют нормальную работу суставов, ограничивая их движение. В результате развивается скованность, тугоподвижность в суставах, что в свою очередь приводит к снижению эластичности связок и сухожилий. Возникает порочный круг. Стресс приводит к напряжению в мышцах и сухожилиях. Напряженные мышцы и сухожилия приводят к ограничению движений суставов, что в свою очередь нарушает нормальную работу мышц, сухожилий и связок. Кости, мышцы, связки и сухожилия находятся в постоянном физиологическом взаимодействии и влиянии друг на друга, имеют общую систему иннервации, крово- и лимфообращения, обмена веществ для осуществления гармоничной работы. Функциональный сбой хотя бы в одной из этих частей приводит к расстройству работы всего комплекса движения. Многочисленные научные исследования в области влияния острого и хронического психического стресса на организм доказывают снижение уровня иммунитета в таких случаях, что приводит к развитию хронического воспаления, в том числе в мышцах, связках и суставах. Есть даже термины психогенный ревматизм и психогенная полиартралгия. Они описывают состояние, когда болят несколько суставов в сочетании с мышечными болями, но нет объективных признаков ревматизма и поражения суставов. Схематичный механизм появления расстройств в опорно-двигательном аппарате человека при сильном эмоциональном переживании выглядит, как на рисунке номер 1, который вы найдете в PDF-приложении к данной аудиокниге. Под воздействием стресса и в мышцах, и в сухожилиях, и в костях, и в связках, и в суставах происходят патологические изменения, которые и формируют разнообразные состояния, болезненные или неприятные для человека и вызывающие жалобы на приеме у врача. Глава 1, часть 3. Токсичные эмоции, приводящие к расстройствам опорно-двигательной системы. Телесное здоровье человека невозможно без здоровья душевного. Есть такое известное выражение «все болезни от нервов». А чтобы весь сюжет о ведущей роли нервов был законченным, отражающим причинно-следственную связь в развитии телесных заболеваний, кто-то сделал очень точное дополнение к этой фразе. «А все нервы от мыслей – все мысли от того, что вам не безразлично, а зря». В этой фразе, утверждение заключена вся психосоматическая цепочка, начиная от эмоций, созданной и закрепленной нами, только надо ли было это делать, последующим за этим нервным перенапряжением, плавно перешедшим на физическое тело, орган, систему, участок тела с развитием того или иного расстройства здоровья. Но если это действительно так, то почему люди так легкомысленно относятся к этому утверждению? Подавляющее количество заболеваний провоцируется стрессом, избыточными эмоциями и переживаниями. Любые эмоции сопровождаются выбросом стрессовых гормонов, влияющих на сердце, сосуды, дыхание, пищеварение, передвижение. Такие эмоции, как радость, восторг, восхищение, удовольствие, умиление, позитивно воздействуют на человека и не вызывают расстройства здоровья, и только негативные эмоции приводят к душевным и телесным заболеваниям. При стрессе как защитной реакции и эмоциях происходят одни и те же гормональные реакции. При этом организму все равно, чем вызван этот стресс. Нападением человека или животного, дорожной обстановкой или неприятным разговором, ссорой с близким человеком, успехом друга или подруги. Существуют естественные эмоции – страх, тревога, беспокойство, раздражение, ярость, гнев, которые помогают выжить организму в экстремальной ситуации. Если такой ситуации нет, а эмоции есть, их обязательно нужно куда-то выплеснуть, разрядиться и не держать в себе, чтобы не заболеть. Для этого существует спорт, физические упражнения и тупая физическая работа – занятия, после которых человек становится физически утомленным и безэмоциональным. Есть также неестественные эмоции, вредные для организма и не способствующие его выживанию – которые невозможно разрядить физическими упражнениями. Обида, зависть, ненависть и чувство вины. Эти эмоции я называю токсичными для здоровья, поскольку избавиться от них довольно сложно, и от них нет никаких лекарств. Обида. Это реакция организма на несправедливо, по мнению обиженного, причиненное огорчение или оскорбление, которое сопровождается чувством гнева к обидчику и чувством жалости к себе. В буддийской философии считается, что в состоянии обиды страдает душа или эго человека и нарушается гармоничная связь между внутренним и внешним миром. Человек, подавленный обидой, бывает хмурым, недовольным, раздраженным. если годами вынашивать обиды, не переводя их в обычные и потом забытые огорчения, они накапливаются, усиливаются и переходят в ненависть и в телесные болезни. Примером того, как обида на несправедливое, по мнению обиженного, увольнение привела к расстройствам опорно-двигательной системы, служит история, которой поделилась одна моя подписчица после просмотра моего видеоролика. «Пять лет назад у меня был сильнейший стресс, когда я, работая практически на износ по 12 часов в день, узнала, что для меня уже найдена замена. Меня специально загружали работой, пока я сама не заявила о своем намерении уволиться». Но это было в апреле, а замену мне нашли еще в феврале. Дорабатывая последние дни, я крепилась изо всех сил, а после увольнения проблемы со здоровьем начались буквально на следующий день. Появилась боль не в самом колене, а с внешней стороны левой ноги параллельно колену. Я хромала целый год, и периодически у меня появлялись боли то в локте, то в пальцах руки». До этого момента я чувствовала себя совершенно здоровым человеком, и мне тогда было только 55 лет. Я много читала о психосоматике и знаю, что мы болеем в первую очередь из-за мыслей, во вторую — из-за еды и только в третью очередь из-за наследственности. Подсознательно я понимала, что нужно забыть человеческую подлость по отношению ко мне, но в голове постоянно вертелась одна и та же мысль. «За что?» Прошел год в течение которого я постоянно работала над своим мышлением и прорабатывала обиды в соответствии с вашими рекомендациями. Боль постепенно утихла, и нога болеть перестала. Таким образом, эта женщина оказалась способна перевести обиду в огорчение, выполняла мои рекомендации и избавилась от своих телесных расстройств без лекарств. Зависть Это деструктивное стремление обладать тем, что принадлежит другому и является предметом зависти, либо желание отобрать или присвоить достижения другого человека. Это досада того, что у меня чего-то нет, а у другого это есть. Предметом зависти может быть все, что угодно. Муж подруги, жена друга, одаренный ребенок, автомобиль, успешность в своем деле, деньги, красивый дом, талант, одежда и так далее. Зависть ведет к раздору между людьми, потому что завистник радуется несчастью того, кому завидует. У христиан зависть внесена в список смертных грехов. В притче Мудрого Соломона, глава 14 стих 30, сказано, как зависть влияет на человека. «Кроткое сердце – жизнь для тела, а зависть – гниль для костей». Напомню, что Соломон — это третий еврейский царь, правитель Объединенного Израильского царства в период его наивысшего расцвета, живший в начале X века до нашей эры Во время правления Соломона в Иерусалиме был построен Иерусалимский храм, главная святыня иудаизма. Сердце в богословии и, в частности, в христианстве имеют более широкий смысл, чем просто орган. Это роман. Духовное сердце, включающее душевный настрой, внутреннее духовное содержание, совесть, мысли и эмоции. Эта притча Соломона является противопоставлением двух душевных состояний человека – кротости и зависти. Кротость – это мягкость, душевность, уступчивость, благоразумие, незлобивость, добродетель – назовем это духовным богатством. При этом мягкость характера сочетается с твердостью духа. «Блаженны, кроткие ибо они наследуют землю» Евангелие от Матфея, глава 5, стих 5. Вот и получается, с одной стороны, если вы духовно богаты, то и тело ваше в полном порядке, а если завистливый, то болезни тела вам не миновать. А вот как толкует смысл этой притчи священно-мученик Ануфрий, В миру Антон Максимович Гоголюк, 1889-1938. Но как же понять такие явления человеческой жизни, как зависть или печаль? Отрицать их никто не может, потому что они проявляются вовне, в телесных явлениях. Кому неизвестно, что от зависти человек сохнет и болеет, тоже от тоски и может даже совершенно засохнуть. Зависть – это, по выражению немецкого писателя и мыслителя Гёте, пассивное чувство недовольства, которое незаметно переходит в ненависть, как и обида. Ненависть – это уже активная форма недовольства, интенсивное, деструктивное и разрушительное чувство. В толковом словаре далее можно прочитать следующее определение. Ненависть, отвращение, омерзение, зложелательство, сильная нелюбовь вражда злонамеренность, добро в ненависти узла. Это намерение причинить вред объекту эмоций. Как предупредить развитие чувства ненависти? Нужно научиться прощать и просить прощения на этапе обиды и зависти, а также обратиться к притче мудрого царя соломона глава 14 стих 4. Кроткий язык — древо жизни, но необузданный сокрушение духа. Чтобы не обидеть человека, нужна кротость и осторожность в словах. Кроткий язык — это язык умиротворяющий, утешительный, врачующий, а необузданный язык — коварный, лживый, обманчивый, злобный, сокрушающий дух. оскорбление с одинаковой разрушительной силой воздействуют и на того, кому они наносятся, и на того, кто оскорбляет. Посмотрите на таких людей со стороны, и вы увидите все наружные проявления эмоционального напряжения, характерных для стресса. Покраснение лица – признак повышения давления. Двигательное и речевое возбуждение – оно сопровождается учащением дыхания и пульса. Характерные позы людей в состоянии обороны и нападения. «Сколько людей!» Беседуя, таким образом получили гипертонические кризы, инсульты и летальные исходы мы не знаем, но о таких историях наверняка слышали многие. Избежать тяжелых расстройств здоровья помогает правильная ответная реакция оскорбленного. Если он кроток, не злобив, мягок и силен духом, то останется здоровым и невредимым. А его такая смиренная реакция на оскорбление, что часто случается, будет успокоительно воздействовать на оскорбляемого. Чувство вины – это отрицательно окрашенное чувство, негативная установка, возникающая у человека при невыполнении установленных им внутренних норм в отношении кого-либо или чего-либо. Чувство вины может проявляться в следующих убеждениях. «Моя вина в том, что я ничего в жизни не добился. Моя вина в том, что я не дал, не дала детям должного образования». Я должен делать это, потому что виноват, и никто, кроме меня, этого не сделает. Я обязан помогать детям, потому что им никто больше не поможет, а если я им не помогу, то буду виновата. Я не заслуживаю счастья. Человек с постоянным чувством вины довольно часто пребывает в подавленном настроении и унынии, что рано или поздно будет отражаться на его теле, поскольку телесное здоровье невозможно без здоровья душевного. Обратимся к очередной притче царя Соломона. Глава 17 стих 22. «Веселое сердце благотворно, как врачевство, а унылый дух сушит кости». Эта притча говорит о несомненном влиянии веселого или подавленного настроения духа человека на его тело. Благодушие, мирное и радостное расположение духа благоприятно сказывается на здоровье, а уныние сушит кости. У древних врачевателей считалось, что уныние отвращает человека от пищи, и в таком состоянии нарушается обмен веществ в костях, что и приводит к сухости костей. Повесив на себя ярлык виноватого, человек интимно срастается с ним, и в результате зарабатывает массу психосоматических расстройств, начиная от расстройств сна или пищеварения и заканчивая болями во всем теле. О таких проявлениях мне сообщила одна из подписчиц. Взрослые женщины, живущие с чувством вины, всю жизнь тянут на себе не только своих взрослых детей, но и своих внуков. Это про мою жизнь. У меня стало сильно болеть все тело. Нередко ко мне обращаются за помощью одинокие, по разным причинам, женщины, имеющие уже взрослых детей, которые жалуются на головные боли, головокружение, судороги в ногах и боли во всем теле. Если после проведения осмотра и оценки результатов дополнительных исследований, включая анализы, рентгенограммы и томограммы, я не нахожу в них никаких отклонений от нормы, то задаю им несколько вопросов, касающихся состояния их психоэмоциональной сферы: тревожность, страхи, панические атаки, расстройства сна, а также образа жизни: работа, отдых, физические упражнения, хобби. И выясняю, что каждая такая женщина всю жизнь живет с чувством вины перед своим ребенком. Пашет, или пахала раньше, на нескольких работах, чтобы у него все было. И к тому же считает, что должна поднять его, самого ей, его детей. При этом у нее самой никакой личной жизни нет. Сон нарушен, а физические нагрузки отсутствуют. Часто ко мне на прием такие пациенты приходят парой. Мама и ее одинокий 50-летний сын с болями и напряжением во всем теле при отсутствии каких-либо патологических изменений. Видя такую картину, так и хочется сказать, что психосоматика – это жизнь. Самыми токсичными для организма являются эмоции, разрушающие здоровье. Обида, зависть, ненависть и чувство вины. От этих эмоций нет никаких лекарств, и избавиться от них довольно сложно. Глава 1, часть 4. Резюме. В основе психосоматических расстройств опорно-двигательной системы лежит стрессовая ситуация, создающая напряжение в мышце, сухожилии, кости, суставе. Стресс. Стрессовая ситуация – это защитная реакция организма, помогающая адаптироваться к внешней среде и в буквальном смысле выжить. Эмоции. Это те же стрессовые реакции человека, которые регулируются вегетативной нервной системой и имеют одинаковые со стрессом механизмы развития, внешние и внутренние проявления. Психосоматические расстройства развиваются в случае острого эмоционального переживания большой силы или при продолжительном воздействии стрессового фактора – эмоции. Любые эмоции, положительные и отрицательные, всегда отражаются на теле человека, принося ему пользу или вред в виде болезни. Мишенью для эмоциональных переживаний может быть любой орган или несколько органов, любая система жизнеобеспечения организма, начиная от сердечно-сосудистой и заканчивая пищеварительной, а также любой участок тела. Есть естественные эмоции человека – страх, тревога, гнев, раздражительность помогающие ему выжить в экстремальной ситуации. Накапливая такие эмоции, человек может легко от них избавиться, то есть разрядиться после физических нагрузок или тренировок, успокоиться и предупредить развитие заболеваний. Есть неестественные эмоции, токсичные для человека, обида, зависть, ненависть, чувство вины, которые разрядить невозможно и которые довольно часто приводят к разнообразным телесным расстройствам.